Перед вами история из реальной жизни. Имена персонажей и некоторые события изменены, чтобы не подвергать опасности жизни, описываемой в книге лиц. Авторы «Принцесса» ни в коем случае не ставили целью бросить вызов исламской религии.